Глава двадцать первая Джон меня волнует, очень, а еще интригует и пугает, причем все это одновременно. Я была абсолютно уверена, что вот сейчас он меня поцелует, а может и еще кое-что. Я даже забыла об обгоревшей коже, вот только она совсем не кстати о себе напомнила. Неужели его это испугало? Мои ожоги. Неужели мне не показалось, и это действительно была брезгливость на его лице? Настроение упало в минус. Точно, я ему противна. Иначе почему он ушел? Мои комплексы снова расцвели пышным цветом. Как я могла на что-то надеяться? И почему я вообще на что-то надеюсь? Разве я не понимаю, что между нами нет ничего общего? Понимаю. Прекрасно понимаю. Так а чего эти глупые мысли? Горцева, немедленно прекращай, не глупи. С тяжелым вздохом я сползла с постели и поплелась в ванную. Сделала утренние дела и полезла в душ. Настроила чуть теплую водичку и малым напором полила спину. Вроде ничего, жить можно. Вот только настроение подниматься отказывалось. Я промыла волосы, затем тщательно расчесала их еще мокрыми и оставила лежать распущенными по плечам. Нашла среди своих вещей легкое просторное платье с длинными рукавами и надела его. Вроде бы движение не стесняло и кожу не царапало. Бюзгалтер я не стала надевать, ограничилась розовыми стрингами, которые нигде ничего чувствительного не цепляли. С чувством выполненного долга я... Уселась на кровать. Больше заняться здесь было решительно нечем. На солнце выходить не хотелось. Книг я с собой не взяла. Как включается телевизор, не знала. Но кто мешал мне попробовать? Какое-никакое развлечение? Все равно непонятно, как дальше быть. Сказано, сделано. Поднялась с кровати и подошла к вмонтированному в стену черному прямоугольнику. На черной рамке лишь более темным цветом, отличавшейся от серого зеркала, не было ни одной кнопки. Может, он сенсорный? Помацала пальцами рамку по периметру. Никакого эффекта. «В тумбочке должен быть пульт», — подсказал голос у двери. Я вздрогнула от неожиданности и покачнулась, взмахнув рукой. Черная ваза, которую я зацепила, звонко зынькнув, покатилась по полу. Вот же блин. Выругавшись про себя, я кинулась за ней. Не зря говорила бабушка. Чего боится, то и случится. Вот сейчас сломается этот шедевр современного американского или какого там искусства. И буду я до конца своих дней отрабатывать ее стоимость, драя палубу и начищая до блеска якорь. В общем, даже не раздумывая, я бросилась за вазой. Она ударилась об угол кровати и отскочила в сторону, а я, стремясь ухватить, в охотничьем азарте прыгнула за ней. Платье в прыжке натянулось и, по ощущениям, содрало большую часть кожи с моей спины. Я взвыла, резко стала не до вазы. Так и застыла на коленях в позе игривой собачки, стараясь не двигаться, чтобы не сделать еще больнее. И тут на спину мне прыгнул... Нет, не лев. Это был скорее крокодил. Нечто среднее между тяжелым бревном и раскаленным утюгом. Он схватил меня сильными жесткими лапами и прижал к себе. Наверное, что-то подобное чувствует человек, с которого снимают кожу. Если бы в каюте были обычные окна, их наверняка вышибло звуковой волной. Крокодил меня тут же отпустил и прошептал. Прости. Я думал, ты ударилась, рассчитывал тебя подхватить. Это признание окончательно выпило меня из колеи. Села на пол, и этот живодер опустился рядом. Покажи спину. Да все нормально, — отмахнулась я. Моей спине был необходим покой. Она не хотела даже, чтобы на нее смотрели. Похоже, я только что испортил то, над чем трудился всю ночь. Сочувственно улыбнулся он. А я, кажется, испортила твою вазу. Кивнула навалявшееся в углу произведение искусства. Так что мы квиты. Да бог с ней, с вазой. Теперь отмахнулся он. Ты встать-то сможешь? Вообще-то я приготовил завтрак и собирался тебя покормить. Сам? Он кивнул. А куда делся твой повар? Я отпустил команду на берег. Всех? «Всех. Мы сейчас одни на борту. До самого вечера». То ли его тон, то ли само осознание, что кроме нас на яхте никого нет, то ли вернулась температура, но меня бросило в жар. Я убеждала себя, что не придаю его словам никакого тайного смысла. Джон вовсе не хотел ничего такого сказать. Просто отпустил команду погулять. «Наверное, мы возле какого-то крупного города». Но поселившиеся внутри бабочки Надежды радостно махали крылышками, поднимая ураган ненужных мыслей. К тому же я была голодна. Во всех смыслах. Не ела я со вчерашнего обеда. А вот мужчины у меня не было уже больше года. Но об этом я думать не буду. Джон ведь говорил о еде. И больше ничего не имел в виду. Ничего. Горцева. «Прекрати капать на него слюной. Он все равно не для тебя. А даже если и переспит с тобой, это не будет ничего значить. Поэтому побереги свое сердце и прекрати думать всякую чушь». «Идем». Джон поднялся и протянул мне руку. Я вложила в нее свою ладонь и поразилась. Как легко он поднял меня на ноги. А ведь он явно еще не до конца оправился после болезни». Он не отпустил мою руку и повел меня к выходу из каюты. «А как же солнце?» Во рту пересохло, и слова давались мне с трудом. Ноги не слушались, они отчего-то ослабели и заплетались друг о дружку. Я была как вампир, которого решили вытащить на дневной свет. «Солнца не будет», — пообещал мой соблазнитель и повел меня за собой.